Глава 17 Ди вместе со всеми направился в павильон. После того, как гости выпили чаю, судья Ло провел их к невысокой балюстраде резного мрамора, тянущейся по краю утеса. Гости расположились вдоль балюстрады и любовались закатом. После того, как красный диск солнца опустился за горы, Над ущельем начали быстро сгущаться сумерки. Перегнувшись через балюстраду, судья Ди увидел, что между утесом и ущельем около ста шагов. Из низины от горного потока, омывавшего скальные выступы, поднимался легкий туман. Гости стояли молча, завороженные красотой горных видов первым пришел в себя придворный поэт. «Незабываемое зрелище!» восторженно сказал он. «Я хотел бы воплотить это великолепие в строчках, вызывающих, только чур не подражать мне!» С легкой улыбкой оборвал его академик. «Когда я впервые посетил эти знаменитые места, я сопровождал тогда государственного советника Джу, что сочинил четыре строфы об этом закате. Помнится мне, что советник велел вырезать их здесь, на стропилах. Давайте-ка посмотрим, Джан. Все вернулись к павильону и начали рассматривать свисавшие со стропил большие малые дощечки, которые все сплошь были исписаны стихотворениями и излечениями знаменитых посетителей. Академик приказал слуге, который зажигал светильники, приподнять один повыше. Придворный поэт пригляделся и воскликнул. — Да, Шао, вот оно, ваше стихотворение. — Оно очень высоко, но я все равно могу разобрать текст. — Великолепный классический слог. — Мне служат костылями древние цитаты, — сказал академик. Вообще-то говоря, они могли поместить дощечку и на более видное место. Ах, да, припоминаю. Из-за того, что дощечку повесили так высоко, советник назвал ту нашу встречу «Празднество за облаками». А давайте придумаем название для сегодняшнего застолья. У кого какие предложения? «Празднество в тумане», — раздался хриплый голос. По ступеням поднимался псаломщик Лу, уже переодевшийся в длинный, ярко-красный халат с черной оторочкой. «Прекрасная мысль!» — воскликнул придворный поэт. «Здесь и в самом деле густой туман. Посмотрите, как он клубится вокруг деревьев». «Я имел в виду совсем другое», — заметил псаломщик. «Будем надеяться, что скоро выглянет луна», — сказал судья Ди. Все-таки сейчас праздник середины осени, который посвящен луне. Слуги разлили вино в кубки, расставленные на круглом красном лакированном столе, ломившемся от снеги. Судья Ло поднял чашу. Позвольте мне поприветствовать всех вас на празднестве в тумане. Поскольку ужин сегодня скромный, то я предлагаю всем сесть за стол без долгих церемоний. Тем не менее он отвел академику место справа от себя, а поэту слева. Воздух дышал прохладой, и слуги предусмотрительно положили на каждое кресло по плетенному покрывалу, чтобы гости могли в них кутаться. Такие же покрывала были накинуты на подносы со снедью, расставленные на мощенном полу. Судья Ди сел напротив своего приятеля, между псаломщиком Лу и поэтессой. Слуги подали горячие помпушки. Видно, главный повар губернатора понимал, что в такой прохладный вечер гостям будет не до холодных закусок. Две служанки налили вина. Псаломщик залпом осошил свой кубок и проскрежетал. «Я отлично прогулялся». Мне попался на дороге золотой фазан и два гиббона. Они раскачивались на ветках. И еще я видел лису, очень крупную. Она... Я надеюсь, что хоть сегодня вы пощадите нас и не будете пугать своими лисими баснями, псаломщик. С улыбкой прервала его поэтеса и повернулась к судья. Когда мы виделись в прошлый раз в озерном округе, от его рассказов у нас мурашки бежали по коже. Судья Ди отметил про себя, что сейчас поэтесса выглядит гораздо лучше, чем днем. Наверное, ей пришлось потратить немало пудры и белил. Соломщик выпучил на Юй Лань глаза. — Иногда у меня бывают видения, — спокойно сказал он. Я рассказываю другим о том, что вижу, отчасти для того, чтобы пустить пыль в глаза, отчасти, чтобы отогнать собственные страхи. Просто мне не нравится то, что я вижу. Я предпочитаю смотреть на животных, когда они на воле. Судья Ди заметил, что псаломщик пасмурен, как никогда. «Когда я служил в Хань-Юане, — сказал судья, — сразу за моим домом начинался лес, где жило много гиббонов. По утрам я пил чай на задней галерее и смотрел на них». «Вы любите животных, это хорошо», — медленно произнес псаломщик. «Никто не знает, каким животным он был в прошлой жизни, равно как и то, в каком обличии предстанет в следующем воплощении». «Мне кажется, вы когда-то были свирепым тигром, правитель», — игриво сказала поэтесса судья Ди. «Скорее уж, сторожевым псом, сударыня», — ответил судья и повернулся к псаломщику. «Вы, господин, уверяли нас в том, что отошли от буддизма. Однако вы верите в переселение душ. А что тут удивительного?» Вы не задумывались о том, почему некоторые люди прозябают в крайней нужде от колыбели до могилы? А почему какой-то младенец умирает ужасной мучительной смертью? Это можно объяснить только тем, что они искупают грехи, совершенные в прошлой жизни. И воистину, разве высшие силы могут рассчитывать на то, что мы расплатимся за все наши прегрешения в течение одной жизни. Тут за столом раздался громкий голос академика. Нет, нет, я настаиваю, Ло, вы должны прочитать одно из своих неприличных любовных стихотворений. Докажите нам, что вы не зря словете великим сердцеедам. «Ло любит любовь», — сухо заметила поэтесса. «Он волочится за многими, потому что не способен по-настоящему любить одну единственную». «Какие жестокие слова! Наш славный хозяин их не заслуживает», — вмешался придворный поэт. «С вас, штраф Юйлань, вы должны прочитать какой-нибудь из ваших стихотворений». Я не читаю вслух своих любовных стихов давно перестала, но для вас я напишу одно. Губернатор Ло подозвал управляющего и кивнул на столик, где стояла баночка с тушью и лежала бумага. Судья Ди заметил, что его приятель побледнел. Видно, слова поэтесы задели его за живое. Управляющий уже перебирал лески бумаги, как академик вдруг воскликнул. «Великая Юйлань не должна писать свои стихи на каком-то клочке бумаги. Начертайте лучше на одной из этих колонн, чтобы дерево сохранило и донесло их грядущим поколениям». Поэтесса пожала плечами, поднялась и подошла к ближайшей колонне. Две служанки встали за ее спиной, одна с кисточкой и квадратной тушечницей, другая со свечой. Юйлань провела ладонью по колонне и выбрала ровное место. И вновь судью восхитили ее гибкие выразительные руки. Юйлань опустила кисточку в тушечницу и выявила четким изящным почерком. Мучительно ищу подходящие слова для этого стиха, который пишу под лампой. Всю ночь напролет не могу сомкнуть глаз. Страшно быть одной под одеялом. Снаружи за окном в саду тихо шуршат осенние листья. Одинокая луна светит сквозь дымчатое окно. «Ого!» — воскликнул академик. «Вся грустная атмосфера осени уместилась в этих строчках. Наша поэтесса прощена. Давайте же выпьем за нее». Они продолжали пить, а слуги тем временем подносили новые и новые блюда. Сгустились сумерки, и из стал подниматься сырой туман. Но у становилось всё холоднее, и слуги расставили вокруг стола четыре медные жаровни, которые светились красными угольками. Луна скрылась в тёмных тучах. Судья Ло, который всё это время рассеянно блуждал взглядом по цветным фонарикам, мерцавшим на сосновых ветках, вдруг подался вперёд. А с какой стати эти три солдата под деревьями разводят костёр? — Это моя стража, ваша светлость! — спокойно ответила поэтесса. — Бестыжие нахалы! — воскликнул Ло. — Я сейчас же! Ваше ручательство действительно только на территории вашего поместья! — поторопилась напомнить она. — А-а-а! Что ж, ничего не поделаешь! — пробормотал Ло и повернулся к управляющему. — Где карп в кисло-сладком соусе? Судья Ди собственноручно налил вина юй Лань и обронил как бы невзначай. Мой друг Ло дал мне посмотреть документы по вашему делу, сударыня. Он надеялся, что я помогу вам сочинить речь для защиты. Как вам известно, я посредственный сочинитель, но зато знаток судебных тонкостей. И... Поэтесса опустила кубок. «Премного благодарна за заботу, Ваша светлость. Но за те шесть недель, что я провела в разных тюрьмах, у меня было достаточно времени обдумать все преимущества и недостатки своего положения. Конечно, я не обладаю столь обширными познаниями в области судебной терминологии, как Вы. Однако, думаю, что никому лучше меня самой Не удастся сочинить слово в мою защиту. Позвольте подлить вам вина. Не глупите, Юйлань. Грубо одернул ее псаломщик. где знает, что говорит. Меня поразила одна вещь, продолжил судья Ди. В суде не придали значения тому факту, что дело было возбуждено на основании анонимного доноса. Насколько я убедился, никто не задался вопросом, откуда же автор письма узнал про зарытый труп. Письмо сочинил весьма образованный человек, значит, проходимцы-головорезы исключаются. Нет ли у вас каких-либо соображений относительно того, кто бы мог это сделать? Если бы были, отрезала поэтесса, я бы их изложила суду. Она сушила кубок и добавила. А может и нет. Воцарилось молчание. Затем придворный поэт сдержанно заметил. Непоследовательность — преимущество красивых и талантливых женщин. Я пью за вас, Юйлань. И я тоже, вторгся академик. Раздался всеобщий смех, в котором судья послышалось что-то натянутое. Все уже изрядно выпили. Судья обвел глазами гостей. Пока что мужчины прекрасно держали себя в руках. Однако у поэтессы глаза уж лихорадочно сверкали. Похоже, она могла вот-вот сорваться. Ди решил, что надо попытаться побольше из нее вытянуть, ибо ее последние загадочные слова явно указывали на то, что она подозревает кого-то из присутствующих. — А письмо, в котором на вас донесли, — продолжал судья, — напомнило мне другое, написанное здесь же, в хуа 18 лет назад. Тот донос отправил на плаху генерала моделина и, равно как и донос на вас, был сочинен весьма образованным человеком. Поэтесса полоснула судью взглядом. Изогнув брови, она спросила. — Восемнадцать лет назад, вы говорите? Боюсь, что от такого открытия мне мало толку. Дело в том, — продолжил судья Ди, что я встретил здесь одну особу, которая имела отношение к делу генерала. Правда, косвенная. И тем не менее, разговор с ней навел меня на интересные мысли. Эта особа была дочерью одной из генеральских наложниц по фамилии Сун. Диу устремил взгляд на псаломщика, но жирный монах, похоже, не слушал. Он налегал на тушеные побеги бамбука. Академик и придворный поэт слушали, но на их лицах не отражалось ничего, кроме вежливого интереса. Скосив глаза на сидящую рядом поэтессу, Ди заметил, что ее передернуло. Удивленный он быстро сосчитал. Да ей же в то время было всего 12 Наверное, кто-то рассказал ей о том деле. Тот, кто знал. Псаломщик отложил палочки в сторону. — Сун, говорите? — А убитого студента разве звали не так же? — Именно так, почтенный. Расследование этого убийства как раз и заставило нас с моим другом поднять из архивов давнее дело о государственной измене генерала Мо. — Мне совершенно непонятно, что вы хотели там найти, — вмешался в разговор академик. Но если вы думаете, что в работе в следствии вкралась какая-то ошибка, Ло, то вы глубоко заблуждаетесь. Я был советником наместника, и все дознание происходило на моих глазах. И уверяю вас, что тот человек в самом деле был виновен. Жаль, ведь он был храбрым воином и внешне человеком весьма достойным. Но сердцевина оказалась гнилой, его ничто не волновало, кроме карьеры. Придворный поэт кивнул. Он пригубил из кубка и спросил: "Я почти полный невежда в судебных делах, ло, но люблю головоломки. Вы не могли бы объяснить, какова связь между давно забытым делом о государственной измене и недавним убийством студента?" Поскольку фамилия студента была Сун, то мы, господин Предположили, что он мог быть сводным братом той самой дочери-наложницы, о которой только что упомянул Ди, — ответил судья Ло. «Мне кажется, что эта догадка ничем не обоснована», — возразил поэт. Юй Лайн хотела было заговорить, но судья Ди опередил ее. «О нет, господин! Генеральская наложница бросила свою дочь» потому что прижила ее на стороне. По нашим предположениям, узнав о том, что его сводная сестра и любовник матери все еще живут здесь, хуа студент приехал на розыске этого человека. Как нам с другом стало известно, студент посещал местный архив для того, чтобы отыскать там сведения о друзьях и родных генералах. — Примите мои поздравления, Ло, — воскликнул академик. — Пока одна ваша рука так изобразительно нас развлекала, другой вы занимались служебными делами. Да так тихо, что мы даже не заметили. — Так скажите же, прояснилось что-нибудь с убийством студента? — Признаюсь, что вся следственная работа была проделана моим другом Ди, сударь. Он лучше, чем я расскажет о том, что узнал. По чистой случайности, — начал Ди, — я отыскал сводную сестру Суна. Она была хранительницей алтаря черной лесы у южных ворот. Она полоумная, но... Показания больных суд не принимает во внимание, — оборвал его придворный поэт. Это известно даже такому невежде, как я. Псаломщик резко повернулся в кресле. Выпучив глаза на судью, он спросил. — Выходит, вы знаете Шафранди?